Глава девятая До первого секрета пришлось бежать так, что спина у всех взмокли. Буторин бежал последним, сжав зубы. Боль в раненной ноге становилась нестерпимой, но все равно приходилось бежать. Якуб и Бондарь закричали, когда показались бойцы Казареза. «Кто такие?» — строго спросил старший поста. «Что за войско? Куда? Откуда вы их взяли-то?» Виктор сбавил шаг и подошел к ауновцам. Старший, увидев Буторина, узнал его и кивнул. Виктор, тяжело дыша, стал говорить. «За нами по пятам идут с телегами и пулеметами бандеровцы. Пытается вслед за немцами на запад уйти. Мы успели перед ними проскочить по мосту, но они нас нагоняют. Ты со своими ребятами здесь их задержи. Я и своих хлопцев вам оставлю. Оборону занимайте. Якуба! Остаешься за старшего». «Рассредоточьтесь, за деревьями укрывайтесь и головы не подставляйте. Я с казарезом соберу всех, кто в лагере, и мы атакуем их с фланга. Выбьем в чистое поле». Буторин спешил к Артему, что есть сил. Бежать было трудно. Раненая нога просто отказывала, немела. Виктор боялся, что начнется воспаление, и тогда дело худо. А сейчас еще и времени нет на смену повязки. На чистую тряпицу или бинт, да на свежий листик подорожника». — Разбередил рану. А этих ауновцев, которые драпают на запад, выпускать нельзя. Среди них могут оказаться как раз их харьковские лидеры, а у них могут быть и документы. Не пропустить, встретить их здесь. И хлопцы козарезат зарезат, душу отведут, и ему польза. То ли казалось, то ли в голове у него стучало. Нет, кананада действительно приближалась. Приближается фронт. На поляне стояли бойцы и прислушивались. И тут с опушки послышалась бешеная стрельба. Сначала раздавались автоматные очереди и редкие винтовочные выстрелы. Потом в дело вступили пулеметы. Да еще несколько. Буторин поморщился. На посту мало боеприпасов. Да и у тех, кто с ним пришел, тоже мизер про себя. Козарез выбежал откуда-то из-за деревьев и кинулся к Буторину. — Что творится? — Откуда ты? «Артем, собирай бойцов. Я с собой еще людей привез. Но патронов мало. Долго не продержатся. Сюда идут бандеровцы. К реке хотят прорваться, пройти вброд на ту сторону. Сдается мне, что наши знакомые. А может, и свирит с ними. Надо их задержать, навязать бой. Друга своего я вытащил, живой, но пришлось у знакомого оставить на другой базе. А люди, что со мной пришли, надежные». Казарес сразу все понял и быстро оценил ситуацию. Он начал отдавать приказы, подпоясываясь ремнем и засовывая в подсумок полные магазины от автомата. Несколько бойцов пробежали с пулеметами Дегтярева и немецкими МГ-42. Артем отдавал приказы командирам. Он отправил одну группу на помощь посту на опушке, дав ей два ящика патронов и гранат. Сам он возглавил большую группу с пулеметчиками, чтобы ударить во фланг прорывающимся бандеровцам. На тот случай, если все же враг прорвется к реке, он предложил Буторину взять два десятка бойцов и занять дополнительную позицию на склоне. Это будет самый последний рубеж обороны. Лежа за стволами деревьев, ауновцы прислушивались к звукам боя. Сначала стрельба стала стихать. Видимо, передовой пост отходил назад, экономия патроны, но потом сильный фланговый огонь пулеметов остановил наступление бандеровцев. Они понесли потери и залегли, но Казарес не стал останавливаться. Бандеровцы, не понимая, с какими силами столкнулись, попятились, стали отходить к дороге, чтобы обойти лес, двинуться другой дорогой. Наверняка они решили, что нарвались на советских партизан, Но отступить им далеко не удалось. Неожиданно в поле показались танки. На башнях стали видны красные звезды. И тогда бандеровцы побросали оружие и, настегивая лошадей, кинулись кто куда. Бой закончился, и стрельба стихла. Услышав знакомые звуки моторов 34 четверок, Буторин поспешил на пушку. Там он увидел картину, которую ожидал увидеть. Советские солдаты настороженно держали на мушке вооруженных людей в гражданской одежде. Командира танковой части, что шел с десантом на броне, насторожило, что ауновцы воевали с ауновцами, и кто из них союзники, а кто нет, он решить не мог. Наверное, этот подполковник в танковом шлеме в глубине души сожалел, что остановился. Надо было пройти танковыми гусеницами по всем этим националистам, и тогда не размышлял бы сейчас, как быть. Ауновцы тоже держались вместе, опустив оружие, но бросать его никак не соглашались. Казарес с перевязанной головой и проступающей через бинт кровью что-то доказывал танкисту. — Товарищ подполковник, хромая Буторин вышел вперед без оружия и сделал знак рукой. — Прошу вас на два слова. Важное сообщение для вас. Кивнув своим солдатам, чтобы были на стороже, недовольный танкист отошел в сторону с Буториным. — Ну, сообщение для вас. Для головного подразделения или штурмовой группы. Вы должны его знать, вас предупреждали сотрудники Смерша. И он стал произносить пароль, тщательно выговаривая слова. Собака прячется в доме, жди Морозов, ветер на закате кутру жди дождь. День рождения бабушки? быстро спросил подполковник. Три семерки еще полста. Рад встречи. Танкист с улыбкой протянул руку и пожал ладонь Буторина. «Подполковник Фадеев», — майор Буторин, — ответил Виктор, — «а эти?» — танкистки на науновцев. «Это просто обманутые, оболваненные люди, у которых начали открываться глаза на положение в мире и на то, кто их настоящие враги, а кто друзья. Сегодня они сознательно воевали с бандеровцами. Мне нужна связь с вашим СМЕРШем. Здесь есть логово УПА» а там документация огромной важности о деятельности националистического подполья и документы, подтверждающие их связь с зарубежными разведками, в том числе и с германской. «Попробуем, но расстояние слишком большое», — пожал плечами танкист, напряженно посмотрев на наручные часы. «Могу связаться с другими подразделениями, со своим начальством, а вот со штабом корпуса вряд ли». «Черт, время поджимает, майор, я уже должен быть в пяти километрах севернее этого леса!» И тут вдруг на дороге поднялся столб пыли. Все обернулись и стали смотреть, как к советским танком приближался мотоцикл с коляской. Из-за пыли нельзя было разглядеть человека, но несся он с максимальной скоростью, умудряясь объезжать большие рытвины и не переворачивать машину на резких поворотах. Но когда мотоцикл приблизился и пыль улеглась, танкисты схватились за оружие. К ним ехал немецкий офицер. Было очевидно, что он не мог перепутать танки со своими. Кто-то пошутил, что немец торопится сдаваться в плен, а то к ужину не успеет. Буторин расплылся в широченной улыбке и бросился с раскрытыми объятиями навстречу. Сосновский соскочил с мотоцикла, несколько раз хлопнул фуражкой по коленям и рукавам, отчего над ним поднялось облако пыли. Михаил нагнулся, чихнул несколько раз и только потом обнял Виктора. «Здорово, славяне!» — подмигнул он танкистам. «Загораем?» Ваш что ли?» — с хмурой снисходительностью спросил подполковник и снова наклонился к переднему люку командирского танка. «Ну, что там, Макарычев, есть связь?» «Ты откуда такой? Как нас нашел?» Начал расспрашивать Буторин, но Сосновский только отмахнулся. Потом, Витя, все потом. Бой услышал, танки увидел, понял, что эту группу кто-то раскатывает тут поплю. Ну хорошо, что это ты, а то сил уже нет объясняться, в пароли играть. Короче, Максима мы нашли, но, кажется, опоздали. Я кинулся его спасать, его держали в подвале на явочной квартире. Приехал, а там пусто уже, дверь взорвана и никого, даже трупов нет. И немцев полно осматривает дом. «Думаю, Максима в лес увезли. Я знаю, куда. Он ведь к самому их штабу подобрался. Вот на лесную базу этого штаба, я думаю, его и увезли. А с ним и всю документацию, которая наше ведомство интересует. Я знаю, где это». «Так это же я!» — расхохотался Буторин. «Это я там дверь взорвал и Шелестова вытащил. Он в лесу, среди надежных людей, с ним Борис, так что все хорошо». Буторин хлопнул обрадованного Сосновского по плечу и подошел к танкисту. «Ну как, есть связь?» «Ладно, не мучайся. Выполняй свою задачу, а мы будем свою. Только одна просьба. Дай три свои машины. Вот до этой точки нас пусть на броне подбросят, да пару выстрелов по лесу сделают». «Так далеко не могу, майор», — покусал губы танкист. «У меня каждый взвод на счету, а ты...» «Давай так сделаем. Я твоих ребят подброшу на броне до шоссе». А там наши соколы колонну расколошматили. Сдается мне, что целые грузовики и даже бронетранспортеры там есть. Нем вчера все бросило и дропануло так, что только пятки сверкали. Мы же по всем направлениям наступаем. Вымотали их. Такую оборону наладили, что почти все их танки сожгли за пару дней, а теперь они драпают. Козарез отобрал 30 человек, остальным велел возвращаться в лагерь и носа из леса не показывать, и в бой не вступать. При первой же возможности он обещал связаться с советским командованием и сообщить, что его отряд не представляет опасности для Красной Армии и воевать против СССР не намерен. Он посмотрел на Буторина, на Сосновского, но ни о чем расспрашивать не стал. Хотя трудно не догадаться, кто на самом деле эти люди. На дороге среди трупов и обгоревших остовов машин удалось найти два исправных бронетранспортера и один уцелевший грузовик. Правда, осколком ему пробило колесо, но ауновцы быстро сменили его на целое, сняв с другой разбитой машины. Колонна тронулась в путь. Сосновский стоял возле пулеметчика рядом с броневым щитком головного бронетранспортера и, сверяясь с картой, посматривал на лес. Буторин вместе с Казарезом находился во второй машине. Замыкал колонну грузовик с ауновцами. Прошло больше двух часов, прежде чем колонна вышла к нужному лесному массиву. Казарез, стоявший рядом с Буторином, все же сказал. — Уни сейчас с тобой снова в бой идти. Надеюсь, потом, если живо останемся, ты мне скажешь всю правду. — Разве впервые мне ради тебя и твоих ребят жизнью рисковать? — спросил Буторин. — Мне кажется, что пора бы начинать не верить. Я же тебе поверил. А то, что я тебе говорил про Украину, про украинцев и братство между народами, это не ложь и не выдумка. Это мои убеждения. И ненависть моя к бандеровцам, гитлеровцам и вообще мировому капитализму, который хочет наш мир уничтожить, — самые настоящие, неподдельные. И со всеми врагами я готов сражаться насмерть. Будешь рядом со своими ребятами в этот момент, что ж, буду рад сражаться вместе, как сейчас вот нам предстоит. Казарес промолчал, хмуро глядя на приближающийся лес. Сейчас им предстояло пробиться к базе. И те, кто наблюдает сапушки за окружающей местностью, кто охраняет базу бандеровцев, видят машины и видят, что они немецкие». Их поведение трудно предугадать, но Казарес был согласен с Буториным, что теперь многое изменилось. И вполне возможно, что Свирит приказал по немцам не стрелять. А может, он и ждет гостей с обещанным оружием. Колонна, не меняя порядка движения, продолжала двигаться по проселочной дороге, уходившей дальше в лес. В прошлом дорога вполне накатанная, видна колея от колес, едва поросшая травой. Взрыв прогремел под передним колесом, и передний ханамак чуть отбросила в сторону. Через задний борт стали прыгать бойцы и искать укрытие за деревьями. Из-за кустов по ним неизвестно открыли огонь из автоматов и винтовок. Но, судя по интенсивности огня, их было всего несколько человек — наблюдателей, которые отправили в лагерь посыльного сообщить о прибывших немцах. Буторин приказал бойцам на втором бронетранспортере пробиваться через кусты и открыть огонь из пулемета. Грузовику он махнул рукой обойти противника справа. Дым рассеялся, и Виктор увидел Сосновского, который стоял без фуражки за броневым щитком и поливал огнем из пулемета кустарник впереди. Бронетранспортер горел, и баки могли взорваться в любую минуту. «Черт, что ты делаешь?» — проворчал Виктор. — Прыгай, убегай оттуда. Но Сосновский продолжал стрелять, поводя стволом пулемета то вправо, то влево. Бойцы из первого бронетранспортера стреляли и перебегали между деревьями, идя на сближение с врагом. И когда второй ханамак вломился в кусты и открыл огонь слева от первой машины, ответный огонь заметно ослаб, а потом прекратился совсем. Справа через борта грузовика прыгали ауновцы и рассыпались по лесу. Буторин тоже спрыгнул на траву и побежал вперед. Он сделал всего несколько шагов, когда со страшным хлопком, ударившим по ушам, взорвался бензобак подбитого бронетранспортера. Выругавшись, Виктор замер, глядя на объятую пламенем машину. Но тут сбоку сквозь треск выстрелов раздался знакомый голос. «Жалко, потеряли одну машину. Самая ударная силы у нас была, а теперь силы вдвое меньше. Любишь ты рисковать», — недовольно сказал Сосновскому Буторин, глядя в его задорное закопченное лесо. «Трезвый расчет, и не более», — отмахнулся Михаил. Бойцы Козареза охватывали базу с трех сторон. Они передвигались перебежками, стараясь стрелять экономно. Прямо через лес... Пер, давя все на своем пути колесами и гусеницами трофейный бронетранспортер. Его пулемет ни на минуту не замолкал. Летела отбитая пулями карась с деревьев, очереди срезали, как косой ветви деревьев и кустарника. Бандеровцы падали и падали, пытаясь отойти к своим недостроенным дзотам на краю поляны. Полетели гранаты, с хрустом просело перекрытие блиндажа под гусеницей тяжелого бронетранспортера. Из какой-то ямы выбежал грузный мужчина со щеточкой усиков. Он попытался выстрелить в наступавших, но пистолет был без патронов и только глухо щелкал в его руке. Мужчина с ужасом бросил пистолет во врагов и бросился бежать. Но тут в спину ему ударила очередь из автомата, и он пошатнулся, упал грудью на дерево и медленно сполз по его коре на траву, оставляя на стволе яркий кровавый след. Буторин бежал не стреляя, сейчас это было неважно. Ауновцы хорошо действовали и истребляли своих бывших братьев с каким-то злорадством. Виктору важно было захватить руководителей. Сверидо он увидел, когда тот толкал в спину двух своих бойцов, заставляя стрелять, а не убегать. Один, держа пулемет у пояса, встал у дерева и начал стрелять по наступающим, но ему в лоб угодила пуля, и он опрокинулся на спину. Второй только махнул рукой и бросился бежать в лес. Свирит побежал за ним, петляя между деревьями, как заяц. Сбоку выскочил Казарес, но его автомат был пуст, и он, отшвырнув его, подхватил с земли обороненный кем-то карабин. Свирит увидел его слишком поздно. Казарес с размаху ударил оуновца по ногам, а когда тот споткнулся и грохнулся на землю, ударом приклада в лицо, свалил его совсем. Буторин поспешно подбежал, боясь, что Артем убьет Сверида. Но тот перевернул Лауновца на живот и стал стягивать ему руки веревкой. Стрельба на поляне прекратилась. Раздавались лишь стоны раненых до потрескивания перекалившегося двигателя бронетранспортера. Сверида затащили в землянку, бросили на пол и стали осматривать жилище. Буторин открыл крышку большого железного ящика и принялся вынимать из него документы, «И просматривать их». Свирит стонал, отплевываясь, и косил на Буторина одним глазом. Второй был залит кровью. «Не жить тебе, предатель Иуда!» Стонал свирит! «Не злись!» — спокойно ответил Буторин. «Все мы там будем!» Виктор был несказанно рад. Весь архив Харьковского Ауна попал к ним в руки. Он листал документы, дошел до немецких, и тут порог землянки переступил Сосновский. «Кстати, посмотри!» — протянул Буторин листы с немецкими орлами вверху. «Ух ты!» — восторженно сказал Михаил, бегло просматривая документы. «А вот это ценно! Это, друг мой, тянет на звезду героя. Не скажу, что нам их дадут, но большой папа будет доволен». Сосновский увидел Свериду и усмехнулся. Кажется, Ауновец был в шоке от открывшихся ему обстоятельств. Ничего, пусть подумает о содеянном и о том, что его ждет. Скорее всего, смертная казнь — высшая мера для таких, как он, неизбежна. Не имеет права жить на земле такие поддонки, которые готовы сапоги лизать любому захватчику, продавать свой народ за сладкий кусок пирога и свои сребреники. Дверь распахнулась, и в проеме появилась голова Казареза. «Пошли, к лесу подходит колонна бандеровцев, около батальона. Я приказал занять позицию». Когда Буторин и Сосновский вышли из землянки, Козарез приказал одному из пожилых бойцов пристрелить свирида, если бандеровцы прорвутся к поляне штабной землянки, а в ящик с документами бросить гранату. Сосновский схватил Буторина за ворот пиджака и зашептал на ухо. — Не дури, Витя! Бери свириды, ящика ящик а пару бойцов! Иди отсюда! Мы их задержим! Сколько сможем задержим, ты успеешь! Подбежавший боец крикнул зарезу. На южной опушке три машины, советские там! Буторин улыбнулся и ткнул кулаком Сосновского в плечо. — Молодец танкист! — докричался все-таки. — "Командуй тут, Миша, я сейчас! Буторин побежал через лес, хотя боль в раненой ноге была нестерпимой. Рана снова открылась, и в сапоги было мокро от крови. Или это ему так казалось? Но он бежал, понимая, что есть шанс спастись, есть шанс доставить командованию живого Сверида и все документы в том железном ящике. Он бежал без оружия, если не считать пистолета в кобуре, висевшего на ремне. В какой-то миг ему подумалось, что парень, принесший весть о советских солдатах, появившихся на опушке, мог и ошибиться. А если это бандеровцы? Если это все банда Сверида, которая приехала прятаться на этой базе и ждать, когда пройдет фронт? Нет, не может быть. Бойцы в советской форме растягивались в цепь. Их было немного, всего около роты. Это втрое меньше, чем бандеровцев, но лучше роты, чем два десятка бойцов, что остались у козарезов живых. Теперь Буторин различал даже фуражки с тульей василькового цвета. «Роты НКВД! Молодец, танкист! Выручил!» Буторин выбежал из леса, энергично размахивая руками. «Сейчас самым важным было, чтобы его с горяча не пристрелили, остальное он сделает!» Виктор бежал и махал руками. Несколько солдат опустились на одно колено, наведя на неизвестного человека свои ппш. На флангах залегли бойцы с пулеметами ППД. Ясно, что командир роты вполне резонно полагал, что этот бегущий человек отвлекает внимание и его могут атаковать прямо сейчас, но никто не стрелял. Кто, командир? крикнул Буторин, подбегая и чувствуя, что нога совсем не слушается. Он без силы со стоном опустился на землю. «Скорее, братцы, я свой!» Подбежавший командир с капитанскими погонами бегло осмотрел неизвестного, потом бросил тревожный взгляд на лес. «Кто вы такой?» «Вас должны были предупредить», — поспешно заговорил Буторин. «Мы оперативная группа из Москвы. Вам сообщили пароль для нас? Пусть все отойдут». Капитан кивнул, автоматчики отошли, продолжая наблюдать за лесом и подозрительным человеком с седой головой. Выглядел Буторин, надо сказать, совсем не воинственно. Он лежал на земле, приподнявшись на одном локте и дышал, как запаленная лошадь. Дождавшись, когда отойдут бойцы, он назвал пароль. Капитан кивнул, подтвердил условной фразой пароль и опустился рядом с Буторином на корточке. «Капитан Петров». Представился командир, выслушал в ответ представление Буторина и сказал. «Нам сообщили о вашей группе и направили на помощь. Скоро подойдет батальон пограничников. У вас правда ценные сведения?» «Наиценнейшие!» — согласился Буторин. Попытался встать и снова упал. Капитан подозвал бойца с медицинской сумкой, и тот, стащив сапог с ноги Виктора, стал менять повязку. Сам командир вместе со связистом, который нес на спине коротковолновую рацию, Сел в стороне и стал докладывать о ситуации и о своем решении атаковать в лесу ауновцев с тем, чтобы помочь повстанцам удержать лагерь до подхода пограничников. И тут в лесу начался бой. Стрельба раздавалась сразу в нескольких местах. Сосновскому там было все же немного легче, потому что у него было четыре пулемета. И, умело маневрируя, меняя позиции, пулеметчики сдерживали атакующих. Ну и у бандеровцев были пулеметы, и они знали, что для них эта база значит. Когда сан инструктор закончил перевязку, сообщив, что воспаления нет, подошел капитан, опускавший ремешок фуражки под подбородок. — Начинаем, майор. Обходить с флангов и совершать другие бесполезные действия не будем. Распылять и так маленькие силы не вижу смысла. Нам надо просто удержать фронт до подхода подкрепления. — Идти можешь? — Хорошо. Пойдем с тобой впереди, будешь своих предупреждать, чтобы в нас не стреляли. А там бой покажет, как поступить. Как с патронами. Гранаты есть? — На полдня хватит, — пообещал Буторин, и, скрипя, зубами поднялся. Кажется, эта рана уже никогда не заживет. А бой на подходе к базе кипел уже вовсю. Два с небольшим десятка бойцов Казареза не смогли долго противостоять превосходящим силам бандеровцев. Наступающие заливали позиции бойцов свинцом и, перебегая среди деревьев, приближались, обхватывали с флангов, снова бросались атаковать в лобовую. Сосновский видел, как гибнут один за другим бойцы, как раненые наскоро перевязывают раны и пытаются вести огонь. В нескольких местах вход пошли гранаты. Еще немного, и бойцы козареза дрогнут. Артем стрелял, стискивая с зубы и оглядывался по сторонам. Вот снова замолчал пулемет на правом фланге. Артем бросился туда и увидел, что пулеметчик лежит, уткнувшись лицом в приклад. А лента еще полная, и кровь из головы бойца стекает на трофейный МГ. «Ах ты! Проворчал Казарес, чувствуя, как пульсирует рана на его собственной голове. Он перевалил убитого на бок и сам лег у пулемета. Очередь за очередью он стал косить наступающих, которые поднялись было в полный рост. Пули свистели вокруг, били в ствол дерева, за которым он лежал. Подбежал и упал рядом тот самый друг Буторина в немецкой форме. Весело оскалился, подмигнул... И стал стрелять из автомата короткими точными очередями. Что-то мелькнуло в воздухе, и между Сосновским и Казарезом упала немецкая граната на длинной ручки. Артем не успел даже испугаться. Сосновский уже схватил гранату и швырнул назад. Оба мгновенно опустили голову, уткнувшись в плотный дерн. Через секунду граната взорвалась в пяти метрах впереди, опалив головы жаром, на спины полетели комки земли. Слишком близко подошел враг. Надо или контратаковать, или отходить. Но о какой контратаке может идти речь, когда врагов в десять раз больше? Только встать и геройски умереть? И тут за спиной послышалось громогласное «Ура!» Сосновский толкнул-ка, зарезу локтем и крикнул «Успели!» Но радоваться было рано. Это была всего лишь рота НКВД, да и та в неполном составе. Но ее атака ошеломила бандеровцев. Бойцы в фуражках с синим верхом выбегали из-за деревьев, стреляя на ходу из автоматов и снова скрывались за деревьями. Действовали они умело, не торчали на виду, перебегали вперед по двое, по четверо. Вот один упал сраженный пулей, вот еще двое. Но бандеровцев падало под пулями гораздо больше. А потом заговорили еще четыре пулемета из прибывшего отряда, и бандиты стали откатываться назад, оставляя убитых и раненых. Буторин нашел Сосновского и Козареза, проковылял к ним и рухнул на траву. Было понятно, что бандеровцы откатились назад почти до самой опушки и залегли, видя, что их не преследует. — Их слишком много! — вытирая рукавом лицо, крикнул Казарез. — Надо пристрелить Сверида, забрать документы, сколько сможем унести, или сжечь их и уходить. — Мы не можем уйти, — ответил Сосновский. — У нас приказ. — И они не уйдут, — кивнул он в сторону бойцов НКВД. — У них тоже приказ. А еще долг перед Родиной. — Мы пришли сюда освобождать Украину от оккупантов. Так о каком отступлении может идти речь? Там впереди пособники фашистов, и они должны быть уничтожены а доказательство их преступной деятельности, антинародной деятельности, должен рассматривать суд, и он должен вынести приговор. Разве может быть иначе? — Вы украинец? — спросил Казарес и кивнул на бойцов НКВД. — Они украинцы? — А какое это имеет значение? — искренне удивился Михаил. — Тут есть и калмыки, и белорусы, и татары, и тувинцы, и мордвины, и чеченцы. Эта страна — вся наша родина, и весь народ ее, наш народ. И мы сражаемся за каждого и за каждый клочок земли. — И вы будете умирать за Украину, не будучи украинцами? — покачал головой Казарес. — Смотри, уже умирают! — крикнул Сосновский и показал рукой на убитых бойцов. — И будут умирать до последнего, если надо будет спасать Украину, Белоруссию, Польшу, Австрию, Румынию. «Ты пойми, что мы воюем не только за тебя, за украинцев. Мы воюем против. Против кого? Да против общего врага, против коричневой чумы, против нацизма, самого страшного зла на земле. И мы должны сражаться вместе!» А бандеровцы снова поднялись и пошли в атаку. Плотный встречный огонь заставил их залечь, но теперь было понятно, что враг перегруппировал свои силы, и в лоб наступали не все его бойцы. Часть стала обходить группу Козареза и роты НКВД с правого фланга, отрезая от леса и пытаясь отрезать от территории базы. Буторин стрелял и крутил головой. «Сколько же ребят уже потерял капитан Петров». Вон он снова за большим дубом с радистом что-то кричит в микрофон открытым текстом. Нет, радист убит, а капитан продолжает что-то кричать в микрофон. Вот он пригнулся и тут же рядом грохнул взрыв. Пурашка слетела с головы командира, но он перекатился на другой бок, схватил с земли автомат и принялся стрелять длинными очередями. Буторин казалось, что этот бой никогда не кончится, уже перестали подносить патроны. Некому было их подносить. Он перестал чувствовать боль в раненной ноге. Вообще перестал что-либо чувствовать. Мог только стрелять, только наводить мушку на самых ретивых, что слишком быстро подбираются к позиции и снова стрелять короткими точными очередями, экономя патроны. Но тут на поле боя что-то изменилось. Кажется, бандеровцы перестали наступать. Они еще стреляли, но не двигались с места. Но вот грохот автоматных и пулеметных очередей слился в страшный шум. Где-то взревели моторы, бандеровцы поднялись и стали убегать, стали разбегаться по лесу. И тут же поднялся капитан НКВД без фуражки и с окровавленным рукавом гимнастерки. И за ним поднялись и его бойцы, и ауновцы, кто еще мог стоять на ногах». Буторин ухватил ухватился рукой за ветку, но она треснула под его рукой, и он упал лицом в траву. Нога онемела и не слушалась. Сосновский схватил друга и перевернул на спину. — Ты что, Витя, ранен? После прорыва обороны неприятеля танками с десантом на броне вместо прорыва стали вводиться все новые и новые силы Красной Армии. По небу проносились штурмовики, которые добивали окруженных и отступающих гитлеровцев. Маневренные механизированные группы проходили по дорогам, заезжали в села и деревушки, брали под охрану мосты и переправы. Усиленная разведрота двинулась напрямик через лес, и тут от местного населения узнала, что недавно был бой в Старосельском лесу. И вроде бы там засели националисты, закопались в норах. Старший лейтенант Юрков, связавшись по рации со штабом дивизии, сообщил о намерении проверить сообщения местных жителей и отдал приказ мотоциклистам двигаться вперед. Несколько грузовиков, сотни бойцов и два трофейных бронетранспортера с крупнокалиберными пулеметами, 6 50-мм минометов отправились в лес. Мотоциклисты резко развернулись и, бросив свои машины, соскочили с седел и отбежали к деревьям. Люди в Гражданском не очень агрессивно себя повели, но все же попятились и попрятались за бревнами, деревьями, в траншеях и приготовили оружие. Командир очень удивился такому поведению бандитов. Почему ауновцы не стали стрелять и чего они ждут? Он тоже приказал не стрелять и стоя за броневым щитком бронетранспортера, крикнул. — Кто вы такие? Почему с оружием? — Я командир роты Красной Армии, старший лейтенант Юрков. Кто ваш командир? — Прошу выйти и дать пояснение, в противном случае я открываю огонь на поражение. В сорок первом, да и позже, тоже в подобной ситуации Юрков не стал бы ждать и церемониться, и приказал бы открыть огонь, но сейчас ситуация была иной. Красная армия стала сильнее. Она наступала и наступала. И победой делают солдаты более снисходительным к врагу, даже к ненавистному врагу, если он готов сдаться и вымаливать себе жизнь. От деревьев отделился безоружный, темноволосый человек с выпуклыми глазами, который шел быстрым шагом, держа руки чуть на отлете, демонстрируя, что оружия у него нет. Остановившись в трех шагах от бронетранспортера, он громко спросил. — Я могу подойти к вам ближе? Это важно. У меня важные сведения для советского командования. — Что, жить очень хочется? — крикнул старший лейтенант. «Чуть петух, жареный в одно место клюнул, как у всех сведения, все не стреляли, а лишь окопы рыли и больше варили. Если вы здесь командировали старший, прикажите своим людям выходить, складывать оружие на середину поляны и безоружными отходить и строиться справа у деревьев. Сдавшимся гарантирую жизнь. Все, кто окажет сопротивление, будут уничтожены». «Вы меня не поняли», — громко заявил Коган. «Мне нужно срочно вам передать важные сведения для командования. Вас предупредили, что вы можете встретить здесь людей, которым нужно предоставить помощь и принять меры к сохранению полученных сведений. Повторяю приказ!» — рявкнул старший лейтенант. «Или вы складываете оружие, или я прикажу открыть огонь!» «Твою ж мать!» — проворчал Коган. Он понимал, что в любом случае разоружение не помешает делу. Ему удастся убедить этого командира связаться со СМЕРШем и передать сведения. А АУНовцам в любом случае придется сложить оружие. «Теперь с приходом Красной Армии точно придется». Он повернулся к вихору и крикнул. «Леонтий, все в порядке, можете разоружаться. Пусть ваши люди складывают оружие и отходят вон туда, к деревьям». «Для вас война закончилась. Теперь мирную жизнь строить будем». Вихр вышел на поляну, держа в опущенной руке автомат. Он что-то стал говорить бойцам, потом к нему подошел Петро. Коган не слышал разговора, но чувствовал неуверенность и напряжение. А еще слишком был напряжен этот старший лейтенант. Он, конечно, бравый воякой и смелый командир, но иногда этого мало для военного человека, для командира разведчиков. Прошло не менее пяти минут, прежде чем вихр первым бросил оружие на середине поляны и пошел, как было указано, к деревьям справа. Проходя мимо Когана, он угрюмо и недобро глянул ему в лицо. Вторым сложил оружие Петро и остался стоять, пропуская мимо себя бойцов, бросавших и бросавших автоматы, винтовки, пистолеты. Он говорил своим товарищам что-то ободряющее, кого-то хлопал по плечу, кого-то обнимал как брата. Юрков сверху не удержался от комментария и ехидно заметил. «Ишь, как родные прощаются!» «А вы не думаете, что они и есть родные? Вы не думаете, что их многое связывает?» — спросил Коган. «Убийство невинных и дружба с фашистами?» — спросил старший лейтенант. «Хватит болтать! Положил оружие в строй к остальным!» «Черт бы вас побрал с вашим упрямством!» — проворчал Коган. «Выслушайте меня, прошу вас. Вам должны были дать пароль на случай встречи с нами». «Пароль к стенке. Устраивает?» — грубо ответил командир и приказал кому-то обыскать и поставить к стенке этого умника. Остальных разбить на группы, рассадить по землянкам под замок, выставить охрану и обыскать это змеиное гнездо. Коган опешил от такого решения. Он даже не хотел смотреть сейчас на Петро и его людей, на доверившегося ему вихора. А ведь там, в землянке, еще лежит измученный Шелестов. Он попробовал снова заговорить с командиром разведчиков, рискнув заявить, что он майор госбезопасности и что здесь, под Харьковом, работает разведгруппа из Москвы. Но старший лейтенант отвернулся. Его автоматчики побежали по лагерю, проверяя землянки. Какой-то плечистый старшина с тремя нашивками за ранения крикнул, что если бойцы заметят что-то подозрительное в землянках, то пусть сразу бросают туда гранаты. «Не нужно рисковать». «Документы!» Эта мысль полыхнула в голове Когана, и он едва удержался, чтобы не вырваться из рук разведчиков и не броситься к командиру. Первое, что его удерживало от этого шага, это понимание, что его мгновенно пристрелят, а его смерть не поможет никому, только навредит, только все испортит. Когана повели мимо землянки, в которой лежал Шелестов. Один из бойцов сунул туда голову и отпрянул, потому что Максим все слышал и пытался подняться. Это и напугало молодого солдата. Он решил последовать совету командира и не рисковать. О чем вообще говорить с бандитами? Этот настрой просто витал в воздухе. Коган видел, как солдат вынимает из-под сумка гранату, как берется пальцами за кольцо. — Нет! — заорал Коган и вырвался из рук автоматчиков, подскочил к молодому солдату и, перехватив его руку с гранатой, второй рукой сжал его горло и прижал со спиной к дереву. Сейчас за его спиной не было никого, и он мог блефовать, как в хорошей карточной игре. Долго ли, вот в чем вопрос. «Не двигаться, не стрелять!» — грозно крикнул старший лейтенант и вышел вперед. Его автоматчики замерли, настороженно наведя оружие на других ауновцев. Ситуация накалялась, и вот-вот последует расправа. «Что я делаю?» С внутренним стоном подумал Борис. Спас командира. А спасли? А если бы его убили этой гранатой, стало бы всем лучше. Что-то это изменило бы. А уничтожены документы, которым цены нет. Так я спасал командира или документы? Вот черт, из-за одного неумного человека столько бед. Коган увидел, как к старшему лейтенанту подбежали сержанты и еще один солдат. Они что-то стали ему горячо объяснять и кивать в сторону Когана и их товарища которого тот держал, угрожая взорвать и его и себя гранатой. Наконец командир роты сдвинул на затылок фуражку, почесал бровь и кивнул. Старший сержант и второй боец сняли вещмешки, положили автоматы и сняли ремни с подсумками и финками. Что-то знакомое показалось Борису в лице этого немолодого разведчика. Отставив руки в стороны, оба солдата приблизились, и старший сержант громко заговорил. «Эй, друг!» — Не спеши, не делай глупостей. Дай подойти на три метра. Клянусь всеми святыми своими детьми, что не нападу на тебя, только посмотрю. — Посмотри, — кивнул Коган. — Только учти, что у меня палец не железный, и не смогу вечно держать предохранительную скобу. Солдаты подошли и остановились, разглядывая Когана. Наконец старший сержант заговорил. — Слышь, вспомни, полтора месяца назад, ночь и дождь. «У села подтопная, окоп боевого хранения, и я дал тебе свою козью ножку, потому что ты немецкие сигареты уронил в грязь». «Ну, что ты тогда сказал, друг? Всех бы их так, да? Так сказал». А потом затянулся моим табачком и добавил, что свой табачок всегда слаще, как и свой хлеб, и молоко от своей коровы всегда вкуснее. «А я еще спросил, вы же не деревенский, вы городской». «Чего так о хлебе и молоке? В городе, небось, мармелады ели?» «Я ответил, что мармелад вреден для здоровья, а хлеб с молоком полезен», — добавил Коган. Он вспомнил этого солдата, да и второго тоже. Это они переправляли его через линию фронта в самом начале операции. Вся группа перебиралась под Харьков разными путями и способами. Эти разведчики помогали ему. «Ну все, свои же!» Заулыбался солдат и сделал шаг вперед, но Когана окликнул его. «Стой на месте, сержант!» «Так узнали ж друг друга, все ж выяснилось!» Удивился разведчик и беспомощно переглянулся со своим товарищем. «Нет, не все!» — зло бросил Коган. «Твой командир чуть дров не наломал, а может, еще и наломает. Я же русским языком ему говорил о том, кто я, и что в результате...» — Твой вот этот приятель, что у меня в руках, чуть было не убил моего раненого командира и подполковника госбезопасности. — Ты же разведчик. Ты сам должен понимать, что у нас задание. У нас ценные сведения. Меня ведь для чего-то переправляли за линию фронта. Теперь мне вернуться надо, а твой командир меня к стенке ставит. — Ядрёна Матрёна! — старший сержант побледнел и хлопнул руками по бедрам. До него стала доходить ситуация. «Разведчик за линией фронта должен попасть к своим, а ему не верят, его к стенке ставят». Где-то в лесу послышался звук мотора. Какая-то машина неслась по лесной дороге, то натужно ревя двигателем, то затихая, видимо, спускаясь в низинки. У Когана и правда стал затекать палец. Солдаты расступились, и на поляну влетел открытый американский Виллис. Офицер, сидевший рядом с водителем, сразу выскочил из машины». Трое автоматчиков за его спиной тоже спрыгнули и остановились, озираясь. Борис разглядел общевойсковые эмблемы на погонах и звездочки капитана. Старший лейтенант козырнул и стал что-то объяснять капитану, тот отмахнулся и пошел в сторону Когана. Проходя мимо разведчиков, он приказал им отойти и привести себя в порядок, а не торчать посреди леса расхристанными. Остановившись перед Коганом, осмотрел его и плененного солдата и представился — «Капитан Рогозин. Управление СМЕРШ армии». «Майор Коган», — представился в ответ Борис, — «главное управление СМЕРШ». «У вас есть пароль? Вы знаете о нашей группе из Москвы?» «Так точно», — кивнул капитан. «Говорите». Собака прячется в доме жди морозов. Медленно произнес Коган. «Ветер на закате, кутружди жди дождь». «День рождения бабушки?» — спросил капитан. «Три семерки, еще полста». Капитан сдвинул фуражку на затылок и широко улыбнулся. Крикнув старшему лейтенанту, чтобы принесли рацию, он подошел и сам аккуратно вставил в гранату чеку. Подбросив ее в руке, сунул молодому бледному бойцу в руки и велел отдыхать. — Что у вас, товарищ майор? Какая нужна помощь? — Здесь, вот в этой землянке, наш раненый товарищ. Мы его сумели вытащить из лап бандеровцев, где его пытали. Здесь же архив Харьковского отделения ОУН в железном ящике. Эти документы необходимо взять под охрану и немедленно передать в управление СМЕРШ-армии. Там знают, что с ними делать. В районе Харькова работают маневровые группы НКВД. Их задача — поиск и баз вооруженных групп УПА на территории Харьковской области. Эти базы создавались, и группа вооружались для одной цели — ударить по тылам наступающей Красной армии, замедлить ее наступление. «У нас есть сведения о нескольких таких базах, которые необходимо срочно уничтожить». Подбежавший боец с рацией установил ее на пенек и стал передавать кодовые слова, которые ему диктовал капитан СМЕРШа. Разложив на траве карту, он попросил показать место, где они сейчас находятся. Коган взял карандаш, задумался, потом уверенно показал точку в лесном массиве. «Все», — констатировал капитан, — Отпуская радиста. Теперь наше дело ждать. Срочная медицинская помощь вашему товарищу нужна. Его нужно в госпиталь, а первую помощь ему оказали. Капитан подозвал своих автоматчиков и указал на землянку. Те с грозным видом, с автоматами наперевес, встали у ее входа. Рогозин посмотрел на разоруженных ауновцев. А это что за банда? Собственно, это те люди, кто понял, что с бандеровцами им не по пути. Это я посоветовал им тут сидеть и никуда не соваться. Воевать они не хотят. То, что русские и советская власть им не враги, они уже понимают. — Это вы их распропагандировали? — усмехнулся капитан. — И я, и война постаралась со всеми своими прелестями. И мужицкий рассудительный ум. Старший, вон тот высокий в военном кителе, Петро. А рядом грузный такой. Это его отец, Леонтий Вихор. Много чем мне помог, и вполне сознательно. Только он не думал, что я офицер НКВД, он думал, что я посланник их заграничного штаба. Придется извиниться за обман. Обман во благо. Капитан поднялся и пошел к ауновцам. Подойдя к вихору, он посмотрел ему в глаза, потом перевел взгляд на Петро. Те смотрели на русского настороженно, как затравленные волки. Рогозин заговорил. — Я офицер военной контрразведки. «Сейчас я здесь распоряжаюсь и принимаю решения. Если вы не принимали участие в преступлениях против народа, в различных карательных операциях и насилиях над мирными гражданами вам ничего не грозит. Каждый человек может заблуждаться. К тем, кто искренне раскаивается, советская власть претензий иметь не будет. Война уходит из ваших мест, и кому-то надо восстанавливать мирную жизнь. Вы здоровые мужики, умелые». Вы граждане своей страны, а в стране идет война. Гитлеровская Германия еще сильна, а советский народ платит за освобождение своей земли высокую плату. И за освобождение от фашистов Украины тоже. Видимо, вас, как граждан СССР, по закону призовут на воинскую службу. Те, кто не годен по здоровью или по возрасту, вернутся к мирной жизни. Это вам понятно? Что, и вопросов задавать никто не станет. Прищурился вихр. «Вопросы будут. Много будет вопросов к каждому из вас. Но подумайте сами. Отвечать на вопросы ведь приятнее, когда знаешь, что твоя совесть чиста. И когда знаешь, что твои ответы помогут истребить врагов, как внутренних, так и внешних. Чтобы семьи ваши жили хорошо, чтобы женщины рожали детей, и те по улицам и бульварам бежали в школу». А родители шли на заводы и фабрики, где они хозяева, народ, а не капиталисты с запада. Сейчас я распоряжусь, чтобы вас накормили, а потом вас разведут по вашим землянкам, и в них вы будете до тех пор, пока вами не займутся органы. Придется потерпеть. Капитан вернулся к Юркову и приказал ему занять оборону вокруг базы по всем правилам военного искусства. Скоро его роту сменят подразделение НКВД». — А сейчас распорядитесь, чтобы людей накормили. Вызовите по рации своего старшину с кухней. Черт, водки дайте этим людям, граммов по сто. Им труднее, чем вам. Коган вытер ладони лоб и посмотрел на нее. Ладонь была мокрая от пота, и одежда на нем была мокрая, как после дождя. — Да, такое напряжение без следа не проходит. Борис медленно подошел к землянке. Автоматчики расступились, пропуская его. Коган спустился вниз. Увидев встревоженные глаза, шелестого сел с ним рядом на лежанку, положил руку ему на плечо и улыбнулся. «Все, Максим Андреевич, порядок. Мы свое дело сделали. Теперь и документы под охраной, и мы с тобой под охраной СМЕРШа». «А Миша с Виктором?» «Не знаю пока», — задумчиво ответил Коган. — Думаю, и у них все в полном порядке. Скоро узнаем. Тебя, кстати, еще сегодня отправят в госпиталь. Ты как себя чувствуешь? — Нормально, — ответил Шелестов, потом посмотрел на недоверчивое лицо Когана и рассмеялся. Да правда нормально, только болит все. И сил нет, а так нормально. А на поляне обыскивали ауновцев и разводили по землянкам. Они шли, понурившись, не веря и не понимая, что их ждет дальше. Может, бесконечные допросы и сырые камеры, а может, скорый расстрел поутру. Петро и Леонтий стояли и наблюдали за действиями советских солдат. — Отец, что будет дальше? — спросил Петро. — С нами? — бесцветным равнодушным голосом ответил Вихор. — Не знаю. Может, их грохнуть всех в этом вот лесу. «Чтобы не канетелиться!» «Не с нами!» — покачал головой Петро. «Мы давно привыкли к тому, что можем умереть завтра, а то и сегодня, а вот что будет после этого?» «Не знаю. А мне кажется, что все закончится и будет мир». «Хороший мир!» — вдруг улыбнулся Петро. «Смотри, в них нет злобы, в этих солдатах. В них есть уверенность в своей правоте, и они идут на запад с этой уверенностью». — С нами разберутся и пойдут дальше разбираться с этим миром. И разберутся, батя. — Мне уже все равно, — ответил вихр. — Устал я. — А мне не все равно, — упрямо замотал Петро головой. Летнее солнце повисло над лесом и будто зацепилось за пышные кроны. Оно никак не хотело заходить, заливая леса и поля с золотом своего сияния. Природа затихла в преддверии теплого вечера, лишь на востоке все еще слышалось канонада. Но звуки войны уходили на запад, и над разрушенными городами и разоренными селами воцарилась тишина. Зеленая березка покачивала своими кудрявыми косами, свесив их над свежей могилой. Простой православный крест и большие букеты полевых цветов. Свежих цветов. Многие женщины, проходя мимо могилки, останавливались и стояли, прижимая к глазам уголки своих платков. Качали головами и шли дальше. И почти каждый день приносила на могилу цветы. Все знали, что живы и радуются солнцу только потому, что этот парень и эта девушка спасли их и погибли сами. Вчера приехал одноногий мужчина, фронтовик, назвавшийся новым директором сельской школы, которой еще не было. Будут строить. Узнав историю, Оксана и Андрея укатил в райцентр добиваться, чтобы школу назвали именами этих ребят. Много могил вокруг. И братских тоже. Война дважды прошла через эти места, кое-где и трижды, и четырежды. Но эта могила особая. Она будет всегда напоминать жителям села о любящих сердцах, которые не оставили друг друга даже в минуту смерти. Зато живут десятки детишек, спасенных из пламени. Из пламени безумства взрослых, которые порой забывают, что самое главное на свете. Нет, ни политика, ни идеология, ни власть и даже не деньги. Главное в этой жизни — это дети, потому что дети — это будущее. Оно должно жить. Оно просто должно быть у всех. И березка трепетала своими нежными листьями, порой как будто замирая и прислушиваясь. Что она слышала? Голоса. Как говорил юноша, и как ему отвечала девушка. — Страшно, Андрейка! — шептал девичий голос. — И сейчас страшно, и потом будет страшно.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 Но мы с тобой теперь навсегда вместе. Александр Тамоников. Боевые асы наркома. Читал Сергей Уделов. Август 2022 года Тверь.